Глава двадцать вторая. После того, как Ники оставила ими сообщение на автоответчике, они с Шэрон сели ужинать. Они никак не могли прекратить думать о маленькой девочке, существование которой категорически отрицала миссис Флеминг. «Может быть, это можно как-то объяснить?» — спросила Шэрон. «Вдруг она прячет подругу и её дочь от её мужа-абьюзера? Тридцать лет назад Шэрон сделала это для коллеги по работе. До недавнего времени она даже не вспоминала об этом случае. Женщину звали Матильда. Они работали вместе, но она едва знала её. В основном женщины просто здоровались. И вот однажды Матильда пришла к ней с шестилетним сыном и маленьким чемоданчиком и стала умолять пустить её переночевать. Всего на пару дней, сказала она, пока мама не купит нам билеты на самолёт. Она была из Небраски. Мож знал всех друзей жены, но не знал Шэрон. Так что её дом был идеальным укрытием. Как только Матильда узнала, что может забирать билеты в кассе авиакомпании, Шэрон отвезла их в аэропорт. Тогда ещё не было интернета, так что она так и не узнала, чем закончилась эта история. Шэрон надеялась, что Матильда и её сын теперь счастливы. Судя по её рассказам, Муж вел себя как полный урод. «Может быть», — с сомнением протянула Никки. «Но ведь есть и другие странности. Я покажу, когда мы поедим». Как только с ужином было покончено, они поднялись на второй этаж в сопровождении кота. Никки вытащила для Шерон стул из кладовки и выключила свет. Последние несколько дней я наблюдала за ними каждый вечер, и заметила некоторую закономерность. Закономерность? Серж прыгнул к ней на колени, как бы то тоже хотел принимать участие в разговоре. Ники машинально почесала его за ушком. С минуты девушка смотрела в бинокль, а потом отдала его Шерн. На всех окнах первого этажа висят шторы или занавески, даже на тех, которые выходят на дорогу. На втором этаже бывают по-разному, Иногда желези подняты, иногда опущены. Как у всех нормальных людей, сказала Шэрон, поднося бинокль к глазам. В зависимости от того, одеваешься ты или хочешь, чтобы в комнате было побольше света. Она посмотрела в бинокль, не совсем понимая, куда смотреть. Наверху было темно, но на первом этаже было несколько окон, в которых горел свет. Я никогда не видела Джейкоба Так что его спальня должно быть находится в передней части дома. Но комната родителей и их ванная обращены в нашу сторону, сказала Ники. С этой стороны дома справа есть ещё одна комната. Наверное, это кабинет. Иногда я вижу, как отец ходит там в одних трусах. Но я не видела его уже несколько дней. Он ходит в одних трусах? Да, она со смехом покачала головой. Но там нет ничего особенного, на случай, если вам интересно. Нет, не очень. И каждый вечер в районе 8 часов в подвале включается свет, но только на несколько минут. Потом свет выключается, но происходит кое-что ещё. Видите, вон там, слева в углу есть подвальное окно. Шэрон перевела взгляд в сторону Ники. Не совсем. Смотрите, это трудно разглядеть, но когда в подвале гаснет свет, я вижу в углу какое-то мерцание. Так бывает почти каждый вечер. Шэрон Пристлley изучила ту часть дома, расстроенная тем, что ничего не видит. Это напоминало ей урок биологии в старшей школе, когда все её одноклассники видели в микроскопе инфузории-туфельки, а она могла разглядеть только свои ресницы. "Ники, прости, я не могу". И вдруг у неё получилось. Прямо в нижнем углу дома Она заметила слабое мерцание света. "Я вижу, что это? Свеча?" "Скорее всего, это мерцание экрана телевизора или ноутбука", сказала Никки. "То есть у них в подвале есть комната отдыха?" Она вернула бинокль Никки. "Как ты думаешь, это Джейкоб?" "Не знаю, но у меня есть предположение. Если бы у Вазова в доме жил кто-то, чьё присутствие вы храните в тайне," Где бы вы устроили ему спальное место? В подвале, ответила Шэрон, и её осенило. Предположим, там внизу держит маленькую девочку. Было бы логично, если бы её укладывали спать в районе 8 часов. Но сегодня это произошло раньше. С чего бы? Сердце Шэрон пропустило удар. Она попала в неприятности из-за того, что открыла дверь когда я разговаривала с миссис флеминг. О, нет, надеюсь, я не сделала хуже. Не корите себя за это, она ведь пленница, сказала Ники. Сомневаюсь, что вы могли сделать ещё хуже. Они наблюдали за домом, хотя ничего особенного не происходило. Может быть, кому-то из нас попробовать пролезть через забор и заглянуть в то окно? спросила Шэрон. Хорошая идея, сказала Ники. Какой высоты забор? Почти 2 м. Я была в полном смятении, когда они начали его строить. Сплошная деревянная стена по линии участка. Трудно не принять такое на собственный счёт. Погодите, сказала Ники. Как давно они переехали? По лет 5 назад или около того. До них там жила милая пожилая пара, Джойс и Билл, Стоберы. Они жили там много лет, но когда их дети выросли, Им стало трудно содержать этот дом. Они купили квартиру во Флоредии и переехали туда. Значит, Флеминги переехали и тут же поставили забор? Ну, не сразу. На тот момент они жили здесь 6 месяцев или около того. Как-то раз я заглянула к ним, чтобы познакомиться, но их не было дома, и я больше не пыталась с ними встретиться. У Ники зазвонил телефон, и Шэрон отложила бинокль. Взглянув на экран, девушка сказала: "Это Эми". Она ответила на звонок и включила громкую связь. "Привет, Эми", сказала Ники. "Угадай, что мы делаем?" Вообще-то Эми терпеть не могла, когда Шэрон так делала. Она отвечала матери, что у неё нет времени играть в угадайку, но очевидно, к Нике она была гораздо терпимее. "Ну, рассказывай", с усмешкой сказала она. "Мы с твоей мамой сидим наверху, в твоей старой спальне". «И подглядываем за соседями». «За соседями с забором?» «Да, именно за ними». «За Флемингами», — вмешалась Шерон. «Помнишь их?» «Не совсем. Помню, ты рассказывала, что они ставят забор, но я знала только Штойберов». «Ну, конечно, Флеминги переехали сюда вскоре после того, как Эмми съехала от матери». «Почему вы шпионите за ними?» — спросила Эмми. Шерон позволила Никке ввести её в курс дела. Девушка начала свой рассказ с фотографии, которую Шэрон сделала, когда смотрела лунное затмение, и сообщила ей всё вплоть до событий сегодняшнего дня, когда она прямо спросила у миссис Флеминг, есть ли у неё маленькие дети. Закончив, Ник испросил: "Так ты думаешь, нам стоит позвонить в полицию?" Хм. Эмминина долго задумалась. "У вас нет доказательств, так что полицейским придётся нелегко". Они будут обязаны отреагировать на заявление и проведут расследование. Но могут не воспринять это всерьёз. И флеминги не будут обязаны позволить им обыскать дом. Так что они ничего не обнаружат. То есть в полицию звонить не стоит, спросила Шэрон. Мне кажется, лучше позвонить в службу защиты детей. Примечание: Служба защиты детей CPS Правительственные учреждения во многих штатах США, ответственные за обеспечение защиты детей. В их обязанности входит реагирование на сообщения о жестоком обращении с детьми или о детях, находящихся без надзора, сказала Эми. И рассказать им то, что вы только что рассказали мне, это в их юрисдикции. Думаешь, они воспримут нас всерьёз? спросила Ники. Должны, это их работа. Эми сказала кому-то, что освободится через минуту. И Шэрон поняла, что она всё ещё на работе. Так вот что я вам скажу, сказала Эми, вернувшись к разговору. Давайте вы расскажете мне всё, что вам известно об этой семье, а я попробую узнать про них побольше. Нам почти ничего о них не известно, только их имена и адрес, сказала Ники. Это уже кое-что, сказала Эми. Напишите мне, а я попробую что-нибудь найти.